Глава 2. Возможно, утверждение о том, что шведы капитулировали под Полтавой, неправильно, хотя битва разыгралась именно здесь. Офицерам Карла XII удалось уговорить тяжелобольного короля отступить на юг, чтобы не попасть в лапы к русским. В конце концов он пошел на это апатичный и хмурый. Но когда войско отступало вслед за ним, оно слишком долго шло вдоль реки Ворсквы, мимо Бродов, оно оказалось в кармане у Переволочной, в треугольнике между Ворсквой и Днепром. Здесь перейти реки в Брод было нельзя, и русские заперли шведов. Именно тут усталость от войны сыграла решающую роль. Напряжение и неудачи этого года погасили в них воинственный дух. Рядом не было короля, который мог бы их ободрить и вдохновить. Его давно переправили через реку и несли на носилках на юг. Он ничего не знал о состоянии своей армии. Шведам было бы совсем не трудно отбиться, но они просчитались, оценивая численность и боеспособность русских. Те, кто взял их в плен, были такими же измотанными, такими же голодными. Кроме того, В количестве русские значительно уступали шведам. Среди шведов были, конечно, полки, желавшие продолжать битву. Но их было недостаточно. Команду о прекращении стрельбы отдал генерал Левенхаупт. Он сделал это, чтобы спасти жизни своих людей. А когда он и другие офицеры увидели, как ничтожны были силы русских, было уже слишком поздно. Когда русские, полагавшие, что возьмут 4-5 тысяч пленных, увидели войска, попавшие им в руки, они ничего не могли понять. Оказалось, что они захватили 16 тысяч пленных. Среди них были запорожские казаки, поднявшие бунт против царя и перешедшие на сторону шведов, считая, что Украина их государство. Над этими казаками учинили жестокую расправу. Их пытали на дубе, колесовали и распинали. чтобы они умирали на жарком солнце. Шведов увели отсюда. Огромное войско гнали, словно скот, по степям Украины. Полгода пленные шли пешком до Москвы. Никто не знает, сколько шведских солдат погибло во время этого марша. Казаки не запорожские. Подгоняли их плетками и насмешливыми окриками. Шведы, которые больше не могли идти, оставались лежать вдоль дороги. Но живые пленники должны были прийти в Москву к самому царю Петру. Триумф русских был беспределен. Капитан Корфицбек и его юный оруженосец тоже участвовали в этом унизительном марше. Капитан не уставал удивляться стойкости и душевной силе молодого паренька. Вызывали симпатию не только упорная воля к жизни, но и сердечность, побуждавшая его оказывать внимание умиравшим. Вендель Грип был всегда возле того, кого оставляли в пути. Он всегда находил слова утешения, которые слышал только умиравший. Он написал в Швецию массу писем матерям, жёнам и детям. Хотя стражники и лезли всюду со своей плетью, Венделю стоило только посмотреть на них, как словно что-то в его взгляде заставляло их замолчать. и оставлять его в покое. Но не только Корфицбек смотрел на подростка с восхищением. Таких было много, как среди шведов, так и среди русских. Вендельгрип не походил на типичного отпрыска людей льда. Браки со светловолосыми людьми изменили наследственные черты людей льда. У Венделя были волосы ржаного цвета, падавшие на плечи лёгкими завитками, и чистые голубые глаза. полное дружелюбие, любопытство и юмор. Его кожа была такой светлой, что от суровой походной жизни стала сильно шелушиться, а затем приобрела тёмно-золотистый оттенок, отчего васильковые глаза и белые зубы выделялись ещё больше. Его лицо было более открытым, добрым, чем многие лица людей из рода его матери и, разумеется, отца. Чувство юмора он явно позаимствовал у своего прадеда Танкреда. о том, что ему было всего 15 лет, явно свидетельствовали его неуловкие движения и весь облик. Подросток обещал стать стройным, высоким и широкоплечим юношей. Вендель только что был занят тем, что пытался облегчить участь смертельно больного офицера, оставленного умирать в лесу. Подросток смахнул слезу и догнал корфица Бека, ждавшего его. Из какого же материала ты сделан, Вендель? Простите мне мою слабость, но я Я не слёзы имел в виду, сказал Атривисто Корфицбек. Я имел в виду другое. Здесь постоянно кто-то умирает. Ты за ними ухаживаешь, умываешь их, а сам будто имеешь больше жизни, чем кошка. Вендель улыбнулся. Я слышал, что моя мать происходит из богатырски сильного норвежского рода. Я полагал, что её родители датчане. Мы, как сорная трава, рассеиваемся по всем северным странам, ответил Вендель. А теперь вплоть до России. Тихо произнёс капитан. Но я бы не стал сравнивать вас с сорняками. Моя мать и бабушка, а также отец бабушки, король Дании Кристиан IV, всегда хорошо отзывались о роде, из которого происходит твоя мать. Вы оказали неоценимые услуги нашему роду. Ходят слухи, будто ваши люди занимались воровской. Скажи, правда ли это? Вендель рассмеялся. Я в это не верю. Прекрасно было бы, если бы я мог перенести всех нас домой. Раз, и мы дома. Но так не получается. Видишь, впереди подают знак остановиться. Видимо, мы заночуем в соседской деревушке. Хорошо бы немного подкрепиться. Вендель не ответил. Его всегда огорчало, что они грабили деревни, добывая еду. Он представлял себе, каково было положение жителей после того, как солдаты покидали эти места. Жителей ждал голод. Ещё хуже он чувствовал себя, когда шведы были захватчиками. Теперь они были только пленниками, и ответственность несли сами русские. капитану Беку и Венделю вместе с большой группой офицеров и солдат было предписано разместиться на ночлег в небольшом жалком домишке. Как и каждую ночь они видели ту же нужду. Было тесно, холодно, неудобно спать, полно насекомых. Но, как он имел обыкновение говорить, 50 в шее больше или меньше на уже завшивленном теле не играют роли. Если их много, значит, корф у тебя питательна и пользуется спросом. Они покорно устраивались в переполненных людьми синях. Корфицбек вздохнул. Эх, сегодня моя очередь дежурить ночью. Я составлю вам компанию, капитан. Нет, Вендель. Как самый молодой и сильный, ты и так слишком часто назначался на ночное дежурство. Ты сидел ночью позавчера. Я не хочу, чтобы ты дежурил вместе со мной. Должна же быть хоть какая-то справедливость. Ну, ты сядь здесь, на в уголке на лавку. Если что, я тебя разбужу. Вендель согласился. Они сидели в сенях крестьянской избы. Поскольку капитан Бек должен был дежурить, а Вендель не имел права спать в комнатах, так как уже давно настала осень, и они приближались к Москве, То становилось всё холоднее. Нужно было следить за одеждой, которая ещё у них оставалась. Охранники воровали вовсю, когда представлялась возможность. Не хотите ли кусочек хлеба? тихо шепнул Вендель, потому что все уже улеглись спать, где только могли. Офицеры, как обычно, разместились в горнице. Рядовые должны были довольствоваться сенями и двором. Где-то это достал спросил Корфиц, приглушая голос, и с благодарностью взял хлеб. На привале мне сунула его крестьянка. Она называла меня сынком. У неё были слёзы на глазах. Я поблагодарил её и поцеловал в щёку. Они потихоньку съели маленькую краюшку. Если бы это увидели другие, то возникла бы драка. Каждый захотел бы получить кусок, и никто не насытился бы. Ты, очевидно, успел много выучить по-русски. Прошептал Корфиц Бек. Вендель пожал плечами. Я запомнил только самое необходимое. Еда, спать, менять. Ты красивая девушка. Ах ты, Лиса! Улыбнулся капитан Бек. Затем его голос стал серьезен. Плохи дела у Капрала Верия. Вендель взглянул на пожилого человека. который лежал на полу и слабо стонал. Да, в нём пища не задерживается. Он почти совсем высох. Ты не мог бы достать ему немного воды? Попытаюсь. Вендель на ощупь выбрался во двор. Снега ещё не было, но земля промёрзла, и солдаты, тесно лежавшие друг возле друга, дрожали от холода. надостроконечными крышами и церковным куполом луковкой. Звёзды горели так ярко, что глазам было больно. Однако резь в глазах объяснялась, вероятно, и слишком скудной пищей, и недостатком сна. Орион, колесница Каро, Кассеопея. Те же самые созвездия, что светили над его домом, далеко-далеко на западе. Он подавил тоску, по красивому маленькому родному дому в Сконе. Мать. Странно, но в его тоске отцу не было места. Они никогда не понимали друг друга, были слишком разными. Серен Грип считал отца избалованным и легкомысленным, не понимающим ценности богатства. Сын не принимал локейской морали отца, как он это называл. Но одно у них общее: думал Вендель. Никто из них не мог есть, сидя за столом не на своем месте. По вечерам отец всегда выбирал свой любимый стул. К сожалению, он был любимым и у Венделя, и последний всегда был вынужден уступать, потому что не любил ссор. Они оба отдавали предпочтение одной и той же лошади для утренней прогулки вверху. Каждый из них имел обыкновение ездить сам по себе и не мог ездить. но всегда в одно и то же время. В результате именно отцу доставалась любимая лошадь. Ну вот, значит, я унаследовал многое из его характера. Думал Вендель. Конечно, я люблю его. Дело не в этом. Но только у нас с матерью есть что-то такое в крови, что позволяет нам понимать друг друга без слов. А отец всегда хочет показать власть. Он очнулся. Пока он рассматривал звёздное небо, ему казалось, что он был дома. Но когда Вендел опустил глаза и увидел бедную русскую деревеньку, то ощутил невыносимую тоску и отчаяние. Он пошёл дальше и открыл дверь в небольшой скотный двор, объяснив стражнику, кто он. Здесь также было полно шведов. Здесь же укрылись и хозяева, поскольку изба была отдана на постой. Вендиль знал, что каждый крестьянский двор в деревне был уплотнён подобным образом. Он почувствовал угрызения совести, хотя не мог, конечно, ничего сделать, что-то изменить. Собственно, он вошёл сюда только для того, чтобы попытаться найти местечко для тех бедняг, которые спали во дворе. Но он быстро понял, что это невозможно. Каждый угол был занят, так что для животных почти не осталось места. Тогда он вышел и стал искать колодец. Вступая по неровной почве, он снова почувствовал, как ноет стёртая ступня. У него украли сапоги, и он был вынужден ходить в неуклюжих деревянных башмаках, которые были ему совсем не по размеру. Плохо, что рана опять открылась. Она могла легко засориться, и ему придётся трудно во время длинных дневных переходов. Когда он зачерпнул воды, То слушал печальную русскую песню в сопровождении струнного инструмента. Песня раздавалась где-то в деревне. Кто-то, кого вынудили уйти со из своей избы, пытался этой ночью приободриться и согреться. "Пой мне так заунывно", попросил Вендель. "Нам и так тяжело". Он снова вошёл в избу проведать беднягу Капрала. Верия поднял голову, поднял голову и стал жадно пить Ты добрый мальчик хрипло прошептал он и повалился на узnič. "Постяки", добродушно улыбнулся Вендель. "Мне просто повезло, что я остался здоровым. Вот и всё". "Я, словно сорная трава, отец". Затем он попытался немного вздремнуть. Ему показалось, что прошло в одном мгновении, когда Корфиц бег, потряс его за плечо. "Это верия, Вендель", прошептал капитан. "Ты можешь мне с ним помочь?" Вендель смущённо подумал, что старик умирал. Но дело было в том, что выпитая им вода вызвала небольшое расстройство. Они с капитаном вместе помыли и вытерли копрало, а Вендель поджартал своей курткой, накрыв ею больного. Немного проку было от той воды, сказал он с улыбкой. Да, но она была хорошей, отрывисто рассмеялся старик. Ты ведь посидишь возле меня, мальчик. Видишь ли, мне как будто немного страшно. Видно, в своё время я не особенно усердно молился. Отец, вы отлично справитесь с этим, успокаивал его вендель. Может быть, вам лучше было бы остаться здесь, в деревне, прийти в себя? Нет, нет, не оставляйте меня здесь. Я должен быть с вами. Вендельке вну. Завтра утром я попытаюсь найти кипячёного молока. Оно помогает при этой хвори. При этих словах старик скорчил гримасу. С добавлением водки попытался шутить Вендель Тот старик опро одобрительно кивнул. Что бы ни говорили об этих язычниках, но водки они понимают толк. Поддержи меня за руку, мальчик. Вендель посидел возле него, пока он не заснул. Затем он пересел в уголок на скамью, потеснив своего соседа, который было удобно улёкся на этом месте. Курфицбек казался задумчивым. Скажи мне, Вендель, ты истинно верующий? Я? Я этого не знаю. Видимо, я, как большинство людей, боюсь Господа, но, кажется, часто о нём забываю. Можно подумать, что у тебя талант от Бога, когда видишь тебя возле умирающих. Они тянутся к тебе. Об этом Вендель долго размышлял, но не мог обнаружить в себе ничего. похожего на святость. Наоборот, он часто радовался при виде красивых русских девушек на обочине дороги и думал о них неподобающим образом. У него была также склонность отвратительно ругаться, если что-то его не устраивало. И пока они ещё были на военном положении, он должен был часто подавлять взрывы непочтительного смеха над офицерами, которые вели себя слишком торжественно, впадали в пафос. Он не мог серьёзно воспринимать раздутую воинскую славу, он видел только трагедию, сопровождавшую шведскую армию на её пути. Всё в нём противилось утренней молитве, где Бога просили даровать шведам победу. Втягивать Бога в ведение войны между двумя его народами? Разве не Бог создал их всех? Разве он мог с удовольствием взирать на то, как один народ режет другой? А теперь Пусть небо простит его, но он считал этот плен заслуженным. Если бы другая страна вторглась в его Швецию, то шведы поступили бы так же. Взяли вторгнувшихся в плен и насмехались над ними, по крайней мере, не меньше. Вендель не мог участвовать в возбуждённой болтовне офицеров, осуждавших ужасных варваров, которые так плохо обращались с храбрыми, ни в чём не повинными шведами. Он был прав, да Согласен с тем, что казаки были суровы, часто более жестоки, чем кто-либо, кого он видел раньше. И всё же, будто Швеция имела какое-то право. Короче говоря, Вендель был совсем не предназначен для военной карьеры. Из людей льда таких было очень мало. Но если его родственник, Микаэль Линд, стал из-за войны душевно больным, то Вендель оказался более крепким. Ему было свойственно чувство юмора. и умение пошутить даже в трудную минуту. С другой стороны, слёзы легко навертывались ему на глаза, и это приносило облегчение, тяжесть не оставалась в душе. Больные умирающие замечали его отзывчивость, искали у него утешения и, вероятно, хоть немного радости среди всего безрадостного, что их окружало. Вендель приходил больше всего, видимо, на Матиаса, но он не был таким ангелоподобным, Вендель был более открытым и смелым. Корфицбек не знал, что Вендель происходит из рода людей льда. Он только сознавал, что у подростка необыкновенные способности, какие он не видел у других. Вендель очень хорошо знал о проклятии, тяготевшем над их родом. Он знал, что в каждом поколении проклятие поражало по меньшей мере одного человека. А в его поколении детей было всего четверых. Но хача капитан Бек и утверждал, что в Вендели было что-то особенное. Сам Вендели знал, что не он был отмечен проклятием. Нет, он знал, что был другой человек. Но мать и бабушка не хотели говорить об этом, а сам он до сих пор не встречал других сородичей. Или у него было смутное воспоминание, такое смутное, что порой казалось, будто он сам это придумал, наслушавшись всех этих разговоров о проклятии. Ему было, пожалуй, 5 лет от роду, когда весь род собрался в Норвегии. Он неясно помнил, что тогда встретил кого-то, кто был меньше его самого, что он заглянул в жёлтые глаза, такие жёлтые, какие мог себе представить. Глаза, светившиеся сильнее, чем у взрослых, имевших такие же глаза. Взрослых звали Вильемо, Доминик, Никвос и Ульфхедин. Это он знал, потому что об этом недавно рассказала бабушка. Но кто был ребёнок, этого она, видимо, не помнила. Он был одним из трёх, и все они были моложе Вендели. У Ульфхедина один сын Йон. Внука Виллиму, сына молодого Тенгеля, зовут Дан. Альф женился и обзавёлся дочерью, которой дали имя Ингрид, в честь матери отца Ирмелин. Но кто из трёх С тех пор он никого не видел, так как Сконская ветвь была самой изолированной среди людей льда. Ни о каком скандале или ещё о чём-то ужасном не упоминалось в связи с этим ребёнком. Во всяком случае, до сих пор Вендиль был уверен, что услышал бы, если бы что-то случилось. Но сейчас он так давно был вдали от дома, более 2 лет. И как долго это будет продолжаться? Эта дорога уводила его всё дальше от дома. Он, кажется, начал засыпать, потому что вздрогнул всем телом, когда раздался шёпот Корфица Бека. Виндиль, на дворе что-то происходит. Они беззвучно встали и прокрались к двери. Осторожно толкнули её. К счастью, и совершенно неожиданно, она открылась без единого звука. У стены Избы, склонившись над спавшими пленниками, стояла на коленях фигура, одета в грязно-серую рубашку с узором вокруг ворота и рукавов. Руки усердно что-то искали. Словно у бедных парней остались какие-то ценности. Капитан и Вендель сразу догадались, что это кто-то из деревни. Их стражи были одеты не так плохо, на них была солидная экипировка от холода. Корфиц и Вендель подбежали к человеку, чтобы остановить его. Он обернулся и увидел их, закрыв лицо рукой, чтобы его не узнавали, и пустился на утек. Вендель, не уверенный в том, прихватил ли вор что-нибудь с собой, бросился за ним. Он услышал сначала тихие предупреждающие оклики капитана, а потом увидел, что последний тоже побежал за ним следом. Вероятно, чтобы Вендель не ввязался в какую-нибудь историю. А Вендель именно так и поступил. Он попал прямо в руки одного из стражи. Корфицбек остановился в выжидательной позе в нескольких метрах от них. "Но-но", сказал страж, крепко ухватив Венделя за руку. "Оставь в покое бедного крестьянина. Вор!" с усилием выдал подросток на своём жалком русском языке. Охранник сказал что-то про странное, чего Вендель не понял. Это был рослый казак, за мягким голосом которого угадывалось что-то опасное. Может, у тебя есть что-то для меня? угрожающе улыбнулся он. Чувство юмора не подвело Венделя. Да? Вож! ответил он. Что? гневно заорал стражник. Я не вож. Нет, нет, Вендель торопился исправить недоразумение. У меня только вши. Пожалуйста. Он стал шарить в волосах, чтобы продемонстрировать, что бы там ни говорили о казаках, они ценили такой грубый юмор. Стражник расхохотался и хлопнул Венделя по плечу. Хорошо. Но твоя рубашка, вот эта. Ты её продашь? А ты мне продашь свою? Не замедлился с ответом Вендель и поднял рваный рукав своей рубашки. Показал дыры впереди и изношенную ткань у плеч. Тогда казак рассмеялся опять и отпустил его. Корфиц, который ждал в тени, будучи незамеченным, вздохнул с облегчением. Уф, это могло бы кончиться плохо. Ну что же, хоть твой русский язык, возможно, и не так хорош, но ты усвоил самые нужные слова. Мани поспешили назад к своей избёнке. Солдаты, расположившиеся во дворе, проснулись от шума и теперь благодарили их. Затем бедняги попытались снова забыться сном на пронизывающей ночной стуже. Корфиц тяжело вздохнул, когда пошёл будить человека, который должен был его сменить. Будить оказалось не нужным, так как все квартировавшие в этой избе проснулись из-за их беготни. Спасибо за помощь, Вендель, сказал капитан, найдя себе место для ночлега. Мальчик скорчился в своём уголке. А, пустяки, сонно пробормотал он. Это я должен благодарить. Если бы мы только могли послать домой весточку, тихо сказал капитан Бек, чтобы наши семьи узнали о том, что мы живы. Как ты думаешь? А не это знает? Понятия не имею, неотчётливо произнёс Виндель. Но ведь надеяться можно всегда. Кто-то, вероятно, рассказал о капитуляции, обо всех пленных. Или они следят только за судьбой короля? Скорее всего, ответил Корфиц с не свойственной ему проницательностью. На следующее утро им не потребовалось искать для Капрала Вери кипячёное молоко с водкой. Его путь закончился здесь, в этой деревушке. Его соратники, наскребли немного денег и поручили местным жителям похоронить старика. Отпивали усопшего по православному обычаю или гроб просто опустили в землю. Всё это было теперь неважно старому Каролинцу. Вендель в какой-то мере чувствовал свою ответственность за жизнь этого человека, утешал свою совесть тем, что копрал избежал, по крайней мере, ужасного обращения стражников. Самые горькие мгновения наступили для шведов по прибытии в Москву. Царь Пётр приказал воздвигнуть для своего торжественного шествия семь триумфальных арок. Войны Карла XII, известные своей храбростью и военной выучкой, должны были прошагать под ними мимо зрителей, которые, естественно, пользовались случаем, чтобы развлечься. Каждая арка была украшена карикатурными изображениями короля Карло XII и его солдат. Над городом раздавался грохот пушек, звонили все церковные колокола. А на сердце у ратников Карла было так тяжело от горя, стыда и ярости, как никогда. Это происходило 22 декабря 1709 года. Капитан Корфиц был настолько серьёзно болен, что вынужден был оперироваться на Венделе. Капитан недавно перенёс дизентерию, справился с ней, а теперь что-то было с лёгкими. Вендель очень тревожился за своего господина. Они делили радости и горести и стали настоящими товарищами. хотя продолжали сохранять отношение офицера и подчинённого никто больше не называл Венделя одинщиком хотя он и не был адъютантом бека все его так звали или просто этот живучий мальчик грип после унизительного триумфального шествия пленные были уведены в разные районы Москвы где им было предписано находиться Теперь зима с тужей стала действительно мучительной, и все беспокоились о том, получат ли жильё или нет. Корфицбек был поселён в небольшом доме вместе с группой офицеров почти в 40 человек. На этот раз никто не выгонял Венделя в сени. Отчасти они стали к нему иначе относиться. Отчасти причиной была болезнь капитана. Кто же смог был ухаживать за ним лучше, чем Вендель? В столице их положение лучше не стало. В кварталах, где не жили, толклись люди, желающие проучить чёртовых шведов словом и кулаками, а иногда и оружием. Пришлось снова дежурить по ночам и спать по очереди. Длинными, тревожными ночами они толковали друг с другом о своём горе и тоске, о своих недугах. Последние стали излюбленной темой разговоров. Как это обычно бывает в больнице, они обсуждали свои расстройства желудка, мозоли и боли в мышцах, разбирая по косточкам малейшие детали. Но о своих упованиях на возвращение домой они никогда не высказывали. Эти мысли держали про себя, и их хоронили в самой глубине сердца затрепетным страхом перед будущим. Вендель ухаживал за своим господином проявляя настоящее чутьё. Он не унаследовал от людей до качеств целителя, но, видимо, всё же обладал какой-то интуицией, подсказывающей, что следует делать. В результате Корфицбек постепенно встал на ноги. Узы, связывающие их, стали ещё крепче. И вот, однажды в дом вошёл офицер с выражением подавленности на лице, подавленности более глубокой, чем отчаяние. Он опустил всего единственного в комнате стола, спрятав лицо в ладони. Что случилось? бойзливо спросил один из присутствовавших. Король умер. Офицер посмотрел на него. Король? Я бы ему пожалуй, извините, сказал он, взяв себя в руки. Мы должны переехать. Рассеяться. Куда? Во всяком случае, не на запад. Готовьтесь к отправлению. Мы должны быть высуны частями из города и деревни на востоке и северо-востоке, так чтобы мы не могли сговориться для каких-нибудь козни. Словно мы можем поднять мятеж. Мы не имеем щи на теленых рубашек. Взгляните на нас. Измождённые, завшивевшие, доведённые до предела. Разве мы представляем какую-то опасность для царя и его приспешников? Вендель бессознательно подвинулся на шаг к Корфицу Беку, то ли защищая его, то ли ища у него защиты. Этого капитан не понял. Скорее всего, Венделю хотелось, чтобы их не разлучили, ничего больше. При разбивке им удалось остаться вместе, и они попали в Казань, старый город татар к востоку от Москвы. Во всех местах, куда пребывали шведы, они имели свободу передвижения в черте города или деревни, но не за границами соответствующего населённого пункта. Утверждать, что их больше любили в новых местах, было бы неправдой. Против них была религия. На них смотрели как на презренных, неверных собак, на которых можно было плевать без воззрения совести. пребывание на новом месте было, однако, не слишком продолжительным. Осенью 1710 года был раскрыт заговор шведских офицеров в Казани. Перебежчик разоблачил грандиозный план побега. Почти 200 шведов, среди них Корфиц и Вентель, намеревались захватить в расплох русскую команду в Казани и взять с собой всех шведов из деревень вокруг города и отправиться объединённым отрядом в Бендеры. Карло XII. Возможно, они смогли бы это осуществить, потому что русская армия находилась в Финляндии, при Балтийских провинциях и в Польше. Но их предали. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения русских. Весной 1711 года почти все пленные были сосваны на восток, за Уральские горы в Сибирь. Поскольку в это время года дороги были непроходимыми, Пленников везли по рекам, и это заняло несколько месяцев. Шведам казалось во время этой поездки, что мрак совсем сгустился над ними. Многие взрослые мужчины плакали, когда суда с пленниками плыли вдоль широких рек. Лица других словно окаменели. Это бесчувственностью они прикрывали свои мечты. Некоторые пленники были совершенно апатичны. Когда путь наконец закончился в Тобольске, Венделю минуло 17 лет. Как ему казалось, никто из соратников в Карва 12 не мог бы вернуться из Сибири в Швецию. Конец второй главы.